Глава 67-я «Тебе не приходило мысли что мы рассматриваем это дело задом наперед?» Харпер Браун сидела в кафе за широким столиком напротив Деккера. «А это еще как?» Амос позвонил ей по пути из Вашингтонского отделения ФБР, и они договорились встретиться здесь. Дабни убивает Бергшир, после чего стреляет себе в голову. Дело начинается здесь, и мы двигались последовательно. «Правильно, но в нем есть также кое-какая предыстория, и нам пришлось ее проверить». Оно началось не с убийства Бергшир. Согласен, это был результат, но проверяя прошлое, мы сосредоточивали внимание в основном на Дабней. Ну, нам ни черта не удалось разузнать о Бергшир, помимо того, что она определенно была шпионкой. Нам больше не от отталкиваться. Вместо ответа Деккер достал из рюкзачка куклу и положил ее на столик. «У нас есть вот это». Бросив на куклу взгляд, Браун недоуменно посмотрела на Деккера. «Вот это? Кукла?» Нам уже известно, что ее, скорее всего, использовали для передачи украденных секретов в потайном отделении. И что с того? Но почему именно кукла? А почему бы и нет? Давай рассуждать логически. Ты крадешь секреты, прячешь их в куклу и отправляешься к другому человеку, предположительно, к Бергшир. Точно. И опять же, почему именно кукла? А почему бы и нет? Это совершенно безобидная игрушка. Никто не обратит на нее внимания. Ну, возможно, и обратит, если ее будет нести мужчина. «Кукла слишком большая, в карман такую не положишь, а сумку могут обыскать. Значит, ты хочешь сказать, что этим человеком, вероятно, была женщина? Или женщина, или, возможно, мужчина с маленькой девочкой?» «Подожди, ты имеешь в виду Уолтера Дапни?» «Такое возможно». Вероятно, кукла принадлежала кому-либо из его дочерей. Специалисты бюро определили, что она была изготовлена около 30 лет назад. Так что у дочерей Дабни как раз подходящий возраст. И, как ты правильно заметила, это совершенно безобидная игрушка. Кто заподозрит девочку с куклой в транспортировке секретов? А эти люди, похоже, любят использовать детей в качестве прикрытия. Вспомни Джоуи Скотта и книгу». Браун задумалась. «Верно. Значит, нам нужно прямо спросить у дочерей Дабни про куклу». «Да, нужно». «Где вы ее нашли?» – ошеломленно спросила Джулис. Деккер и Браун сидели в гостиной вместе с Джулис, ее матерью и двумя сестрами. «Джулис, это же твоя кукла Мисси!» – воскликнула Элли. Женщина взяла куклу у декера и изучила ее. «Вы уверены, что это ваша кукла?» – спросила Браун. Вместо ответа Джулис понюхала волосы куклы и посмотрела на ее левую ногу. «Видите эти красные точки на туфли Я совсем маленькая разлила краску. Ее так и не удалось отмыть. Я узнаю запах волос. Где вы ее нашли?» В процессе расследования уклончиво ответил Деккер, забирая куклу. «Вы не помните, когда видели ее в последний раз?» Джулис откинулась назад. «Я не помню. В колледже я ее с собой точно не брала. У нее покраснели щеки. Вообще-то я собиралась, но потом передумала. Вернувшись домой, я ее больше не видела». «Значит, кукла оставалась здесь, в доме?» – уточнила Браун. «Мы ничего не трогали в комнатах девочек, чтобы они, вернувшись, нашли все таким, как оставили», — сказала Элли. «У всех у них были куклы. Я полагала, все куклы на месте. Сиси поддерживает». Она осеклась. «Сиси поддерживала во всех комнатах полный порядок». «Можно нам посмотреть?» — спросил Деккер. Джулис проводила их наверх в спальне. После того, как она ушла, Деккер и Браун нашли еще три куклы с такими же потайными отделениями под отсеком для батареек. «Твою мать!» – пробормотала Браун. «Судя по всему, это был центр шпионской сети. Четыре дочери и четыре куклы с потайными отделениями. Это подтверждает то, что Дабни должен был знать Бергшир. Они работали вместе». «Это также объясняет, как Дабни столько лет назад мог позволить себе подобный особняк». «Значит, ты тоже одумала об этом?» декер пристально посмотрел на нее. «У меня тоже случаются мгновения прозрения», – скромно ответила Браун. «Давай осмотрим спальню супругов Дабни». Эта комната была значительнее просторнее комнат дочерей, к ней примыкала гостиная с камином. Деккер и Браун обыскали спальню, затем два больших шкафа. После чего Амос заглянул в ванную и прошелся по ящикам и медицинским шкафчикам, где обнаружил множество флаконов с лекарствами, в том числе сердечными препаратами и средством понижения уровня холестерина, а также ингалятор для больных астмой. «Старость не радость», – подумал Деккер. Закрыв дверцу медицинского шкафчика, он вернулся в комнату к браун «Никаких кукол?» – сказала та. Захватив всех кукол, они спустились вниз в гостиную, где их ждали все четыре женщины Дабни. Джулис держала в руках свою куклу. «Что вы собираетесь с ними сделать?» – спросила Саманта, указывая на куклы. «Нам нужно забрать их с собой», – сказала Браун. «Зачем?» – спросила Саманта. «Они являются уликами». Та собиралась что-то сказать, но, оглянувшись на Джулис, промолчала декер уселся напротив Джулис. «Я хочу еще раз показать вам фотографию этой женщины и спросить, узнаете ли вы ее?» Он протянул снимок Анны Бергшир. «Я уже говорила, что не знаю ее», — сказала Джулис. декер передал фотографию остальным женщинам. Элли и ее дочери взглянули на снимок Бергшир, покачали головой. «Представьте ее себе с темными волосами, морщин на лице меньше», — не сдавался декер Они снова посмотрели на фотографию. «Я вправду не знаю, эту женщину покачала головой Джулис». Она обвела взглядом своих сестер, а те также покачали головой. «Что все это значит?» – спросила Элли. «Я имею в виду кукол и все прочее, и я ничего не понимаю». «Если это будет для вас хоть каким-то утешением», – сказала Браун. «Мы также ничего не понимаем». «Вы хотите сказать... Вы хотите сказать, что волт имел какое-то отношение к тому, что связано с этими куклами? Какой в этом смысл? Это ведь куклы девочек, а не его собственные». Я не помню, чтобы он когда-либо хотел с куклой. Это же абсурдно. В настоящий момент мы ничего не утверждаем, ответила Браун. Мы по-прежнему находимся на этапе сбора информации. Захватив с собой кукол, они вышли из дома и направились к машине Харпер. Обернувшись, Деккер посмотрел на дом. Знаешь такую детскую игру холодно и горячо? Да. Так вот, всякий раз, покидая этот дом, я думаю, что стало холоднее. Когда они отъехали от дома, Браун призналась: «Сегодня вечером мы с Мелвином ужинаем вместе. Вы с Алекс не хотите к нам присоединиться?» После вашего замечательного пикника, услышав его замечание, Браун покраснела «Это действительно было замечательно. Мелвин принес цветы». декер вопросительно посмотрел на нее. «Ты вправду хочешь, чтобы мы составили вам компанию?» «Мы работаем на износ. На чашу весов поставлена судьба нашей страны. Я считаю, что если мы развеемся на несколько часов, это всем пойдет на пользу». «Хорошо», — согласился декер